Елена Хафизова. Янтарь. Петербург. град святого Петра, словно кисти Эль Греко, грандиозным вчера предстаёт человеку. А когда-то он был только дерзкое завтра императору мил, как скворцовская Марта. 12 июля 2019. Господь Над злыми и добрыми солнцем он восходит и дождь посылает на правых, неправых, и лишнего нет в милосердной природе, и всё, что не счастье, счастье, а право. 7 мая 2019. Бог. Бог день и дно сияющих небес. Для них одно. Всего лишь слово есть у эленов, индийцев, у людей одна идея вместо трёх идей. Поэтому пока живут они, смотрю я в небо и хвалю я дни. 12 февраля 2019. Бах. Бог-творец на послушном создании так играет, как Бах на органе. Мы как воск под искусной рукой. Это просто, и в этом покой. 26 июня 2019. Стихосложение. Стихосложение точная наука. Слогов скольжение и повторы звуков подчинены законам непреложным. Не всё здесь своей воле возможно. 11 октября 2020. Игра. В бисер уже давно Гесса создал игру. Лучше я всё равно слово не подберу. Бисера ровен ряд и параллель легка, голос, движение, взгляд, имя, лицо, рука. В слове и смысл и вес, каждый и цвет и звук, воля святых небес, дело единых рук. 18 декабря 2018-го. Создатель мира. Я почитаю новизну всегда за счастье. Я долго шлифовал луну алмазной пастой. Она разбилась на куски. Собрав осколки, я сделал в темноте зрачки. Так стали волки. Я позаботился о дне, забыв о скуке. И солнце обжигало мне немного руки. Я крепко сплавил этот шар, он не остынет. Я лёг и тяжело дышал. Была пустыня. И нежно ночи подарил я звёзды нарды. И поцелуями клеймил я леопардов. Я трепетно принёс воды для первой львицы. И тигры сохранят следы моей десницы. Так созидался этот мир в предгорьях лета. И в нём эфенди и эмир, душа поэта. 20 июня 2000, 29 мая 2019. Осторожно! Блеск и пламя, шум и ярость запрягу. Так мне лошади назвались на бегу. И в огонь, и в воду мчатся с головой. Без подков для них остаться не впервой. Но не дам трудить им ноги по камням. Не видать лихой дороги тем коням. Поведу их осторожно по траве. Ни левей бежать не можно. Неправей. Блеск, пламя, шум и ярость. Имена коней Ареса. 28 января 2003-го. Три града. Переиславль, Багдад, Берлин. Любимые пути мои. Любимые три дома. Один роман в три тома. 30 октября 2019-го. отдохновение В елях безмолвных сон и забвенье тонишь, как в хвое, в отдохновение над головою в бледном мерцанье хвойное небо серебряной сканью ровным паркетом тронного зала мягкая хвоя цвета опала мысли избегнув злого конвоя Тонешь в бесшумной елочной хвое. В облачный полдень чувствуешь счастье В елях, стоящих ровно и часто. Мысли затихли, вот и награда Пепельно-ствольных снов колоннада. 16 августа 2004 Колыбельная Когда Могол накроет землю мглою, Одень чело в крылатый шлем Гермеса, Чтоб полететь над спящую землею, Не ощущая собственного веса. Ты полетишь над клевером и маком, Не задевая нежные растения, И повернется плавно мир двоякой По твоему единому хотенью. Могол накроет землю мглою, Сказочная птица, раскрывающая в небе крылья ночи. 7 марта 2004. Негромкое. Как тонко всё, о чём вы говорите, всего прочней, тончайшей из нитей. Крик бумерангом полетит обратно, и лишь негромкое мы слышим внятно. 2 марта 2003-го. Немногое. Поймешь, для счастья не нужно много, Когда минует ложная тревога. 5 октября 2020-го. Выстрел. Замедлен мир, но он бывает быстрым, Когда в нем взрыв раздастся или выстрел. 25 мая 2019-го. Злой совет. Совет, преподанный давно нам, искусителям и змеям, Ценить лишь то, что не имеем, и не ценить, что нам дано. 4 октября 2019-го. Лица. Пристрастие к красивым лицам. Как мало общего, оно имеет с даром раствориться в другой душе и стать одно. 16 июля 2019. Овечки. Круг луны зачаровал небо ночи. Забывая утром сны, помни точно, побегут твои мечты, как овечки, через узкие мосты. к синей речке через сонные луга лес под лунный к берегам где явь вдохнут сны и думы 11 сентября 2001 кредо поэтикум не чувств в стихи и ощущений а мыслей вижу лишь теперь Когда в поэзию мгновений другими отворилась дверь, огонья ровный зажигаю, не полыханье, не пожар, камин в ночи, но полагаю, красиво мыслить тоже дар. Анатомической М-фазой для Овна служит голова. Я звуки чувствую и фразы вкушаю и люблю слова. 25 декабря 2018-го. Видимость. Видел я рабов на конях и князей, ходящих пешком. Екклезиаст. Скрывался в лохмотьях Гарун-аль-Рашид. Садовник дворцовый лица не открыл. Из тысячи шкурок мышиных пошит наряд венценосной наследницы был. Бродягой скитался 7 лет Соломон. Стихи для Раксаны писал Серано. И мудрый зовёт аксиомой закон: за каждой поверхностью кроется дно. В стихах использованы фольклорные сюжеты о королевских детях и изгнанниках. 9 сентября 2004. Водолей. На бумаге луною залитых полей Акварелью, что ливня, светлей Пишет нежно-лиловые листья аллей В тонком стиле грязаль водолей. Рыцарь спящих во льду кружевных хрусталей И король голубых февролей. Если ветер силен, и метели все злей, Опечален всегда водолей. И камелий вырастил солнца аллей, в галереях своих водолей у него сто волнистых живёт пуделей в февральского снега белей карамелями кормит своих кобелей что призвились они водолей нет хозяев приветливей и веселей чем мечтатель и шут водолей у него и картон наготови и клей чтоб наделать на всех кораблей Легче волн и февральского ветра смелей, впереди ганддольер, Водолей. Карусели его без ветрил и рулей, но не к мели летит, Водолей. Зав всегда тай кондитерских и бокалей, и коктейлей знаток, Водолей. Наливает малиновых в гжель киселей, слаще мёда, лимона кислей. даёт восхитительных к ним кренделей, вафель, сыра, эклеров, цветов, трюфелей, кулинар и гурман водолей. Но не ловит форель и не бьёт соболей, волонтёр и эстет водолей. Ни шелков на плечах его не метколей, он вольнее, словно лель, водолей. Лютня с флейтой поют средь седых тополей, капильмеистерам здесь водолей. Богатель его вторит мольбе журавлей, Гениален флейтист водолей. Трауготый бледный британец Берцлей Не пропустит его юбилей. Он встречает Превера с высоцким теплей, Чем всех герцогов и королей. На осле золотом завернул Апулей, И ему шлют привет водолей. Галилейское озеро и Галилей Смотрят в небо, А там водолей. Никогда он не станет подлей и пошлей, Бесшабашный чудак, дуралей. Никогда он не станет хитрей и взрослей, Кабальеро и враль водолей. Хоть все реки, ручьи и моря обмелей, Что-нибудь нам нальет водолей. Моцарт скажет налей, Гоффман скажет налей, Ни воды, ни вина, ни мечты, ни желей — Капельмейстер у нас – Водолей. 30 января 2004-го. Стихи. Стихи – это не вереница, метафор, Ко смыслу бредущих на вьючном осле, А радостный бег гумилевских жирафов И несколько рун на холодной скале. Отточность рифм, постулатов и формул, как Рэм говорил, и как брат его Ромул. 24 июля 2018. Словесность. Изящной должна оставаться словесность, ступенями в небо стремящихся лестниц, конструкция лёгкой, но твёрдой и прочной, ступить на которую можно и ночью. с рассчитанным центром, без лишних деталей, со знаньем масштабов в конце и в начале, всего же изящней, когда в высоты не станешь терять изо сцену ты. 27 сентября 2018. Аврал. Поэт-трут матросскому подобен, когда аврал и ловишь ты волну. и в этот час ты слишком неудобен, но те, кто рядом, не пойдут ко дну. 18 мая 2019. Форма. Послушны мысли, повеленью звуков, и лоцц в этом Гумбольдтом по рука. Рудольф Герман Лоцц и Вильгельм Гумбольдт. 10 февраля 2004. Рунические стихи. Скандинавские руны представляют собой не прикладной инструмент магии, а в высшей степени ёмкие абстракции. Движение и покой, победа воли и победа желания, генезис, гибель и возрождение вот круг вопросов и тем, которые охватывают руны. Мы узнаём о них из песен старшей Эдды. исландской, норвежской, англосаксонской, рунических поэм. Михаил Стеблин-Каменский называет главными чертами стиля эдда компактность, лаконизм и стремительность. Исходной формой скандинавской поэзии является тула список имён, обозначающих свойства и отношения персонажей мифологического пространства. Руны. Если бога живого не знал, саги севера злы и опасны. Асы воины, только не Бальдер, он ведь агнец, и взор его ясный. Древний хлад истекает от скал. Всё же руны умны и прекрасны. 10 февраля 2018. Руна Феу. Руна символизирует первозданный огонь Муспельхейма и первосущество корову Аудумлу, а также соотносится со скандинавским воплощением любви Фрей, которая могла летать над миром в образе сокола. Фэу огонь, пламя, тепло, факел, ладонь, ясно, светло. Факел горит, сила, добро, фалке. Er fliegt, fern, frei und fro. Сокол, он летит далеко, свободно и радостно. 10 февраля 2013-го. Руна Урт. Стихийность и первозданность Тура из царства Нифльхейм до сих пор отражена в немецком префиксе «ур» со значением первозданной архаики. Хлад и отвага, тура, рога, Одина, брага, топит врага. Брага и Одина именовали поэзию. 11 февраля 2013 Руна Торн Руна Торн, Тур, соотносится с первосуществом Имером, великанами Турсами и их врагом Тором. владевшим сокрушительным молотом мьёльниром молния англосаксонский вариант thorn соответствует немецкому dorn и русскому слову тернии thorn грозовой синий простор ярости вой молнии взор 11 февраля 2013 руна ас ас Латинское ос, русское уста воплощение слова и дыхания, одушевляющего материю. Семантика корня восходит к мифу о сотворении Одином Вилли и Вэ, первых людей из ясеня и альхи, или яблони. При этом один из ассов вдохнул в них жизнь, другой дал им разум, а третий кровь и румянец. Имена «Вилли» и «Вэ» соотносимы со словами «Виллин» — «воля» и «Вээн» — «вздохнуть». Сравните «дуновение». Ас — нисхождение, двойное лак, преображающих даренье благ, двойной поток чарующих чудес, одушевленный вдохновением лес. Деревьев сон был долог и прекрасен. И встали к жизни яблоня и ясень. 6 февраля 2013. Руна Райда. Руна Райда символизирует динамику и движение. Соотносится с образом огненного колеса, немецкое Рат колесо, русское круг. Верховой езды Райтен ехать верхом, отсюда риттер рыцарь и ритаре. Немецкое росс конь. Сравните аналогичные английские корни: rise, run и так далее. Rat вращение, Regenbogen радуга, езда, дорога. Adler, Tiger, Rossse, Reide. Правда, Bitw и правда, Pride. 18 февраля 2013. Руна Кена. Руна Кена со значением факел, светило. Производными от её названия словами становится зонне, сан, кенен знать, кёнен, кен уметь быть в состоянии, кёний, кинг князь и славяно-балтийская книга, а также кунст искусство. В непосредственной связи находятся слова зонне и шайнен, шайн сияние. Руна Кена, та, что может нас согреть в жестокой дрожи. Зонне Кена, та, что знает пятна солнце не пятнают. 20 февраля 2013. Руна Габе. Название руны Габе даяние, дар, происходит от германского корня geben give, давать. Как двойная Кена Габе, словно солнце греет землю, греет дар услада лаба тех, кто дарит и приемлет. 24 февраля 2013. Руна Вунш. Руна Вунш в буквальном переводе с немецкого желание. Сравните английское want, win. Символ золотого века скандинавской космогонии, когда асы на цветущих зелёных лугах играли в золотые тавлеи, и в мир ещё не пришли смерть и время. Сравните слово весна. К западу от Асгарда располагался Ванахейм, царство могучих и добрых духов ванов, никому не причиняющих зла. Воплощение любви и красоты Фрейю из рода Ванов называли также Ванадис. Что нам исполненье желаний, Милее? Как ассы в золотые играли тавлеи, так ветер весной облаками играет и облакам Вунш все желания вбирает. 23 марта 2013 г. Руна Хагель. Руна Хагель знаменует приход в мир времени в виде трёх великанш Норн прошлого, настоящего и будущего. Норну прошлого, соотносимую с руной Хагель, зовут Урд. Современный немецкий префикс Ур со значением архаики. Время разворачивается как свёрнутой спиралью мировой змей. из ледяного космического яйца. Сравните этот образ с дошедшим до наших дней немецким словом хагель, град. Хагель в мир приходит время ледяным тяжёлым градом. Урд поддерживает время и чинит тканиу преграды. Пусть идёт сегодня мимо руна жёсткости и холода, как и зима. неотвратимо хагель зло, но хагель правда. 18 февраля 2013. Руна naud. Руна naud современная немецкая not, нужда, английское need, надо. Соответствует нор не будущего skuld, schuld по-немецки долг, вина. Сравните с английским глаголом будущего времени should. С приходом в мир великанш времени, асы расплачиваются за смерть великана Имира. Верховный бог Один 9 дней и ночей висит, пригвоздив самого себя к опьём, к стволу мирового древа Иггдрасиль, и претерпевает ещё более мучительное страдание, теряя Бальдра. Наут властвуют над миром. Скульт нуждой, виной и долгом в заводи ведёт и Виры каждую примит дорогу. Виры славянское водовороты. 19 февраля 2013. Руна Иса. Руна Иса в буквальном переводе лёд. звучит почти одинаково на немецком и английском и управляется в скандинавской мифологии норной настоящего по имени верданди, что значит становление. Немецкое вердан становиться. Сравните глаголы связки настоящего времени единственного числа: английское is, немецкое ist, латинское est, русское есть. Иса, лёд непрочный стынет. И двоится отраженье, но сейчас, сегодня, ныне, начинается сраженье. И в покое, и в тревоге, ровны в Эрденде дороги. 18 февраля 2013 Руно-Ера Руно-Ера является знаком вращения, немецкая керон, вращения земли, Английская «Эрс», немецкая «Эрде». Урожая и смены времен года. Яр и Ир. Скандинавы почитали мать Тора и Йорд воплощение земли. Время скорби и отрады колесом вращает Йера. И потери, и награды никогда не выше меры. 22 февраля 2013. Руна Эйба. Руна Эйба буквально тис. Немецкое Эйб. Символизирует собой мировое древо, связывающее Асгард, Мидгард и Хель, космическую ось, а также тисовый посох жреца. На безмолвной, скорбной трезне тису горести доверьте, чтобы знать о царстве жизни. столь же сколь от царстве смерти 26 февраля 2013 Руна Перт Руна Перт сравниси портен ворота корни в словах от переть шперен обозначает рубеж между пространствами и само пространство колодец мимира мудрость источник трёх норн урд в мифологических представлениях, хранящий в себе знания судеб мира и всю память о них. Коллективное бессознательное Карла Густава Юнга. Перекрёсткам, поворотам и событиям надо верить. Перт, распахнуты дипфортен и раскрыты смело двери. 12 февраля 2013. -го. Руна-альк. Руна-альк имеет многоаспектную символику. Это и древо, растение с подъятыми к небу и свету ветвями, немецкая альга – асока, аст – ветка, аксе – ось, и голова лося – эльх – лось, и два лебединых крыла – валькирий, и два боевых меча – в руках воина. Воздеяние рук моих, жертва вечерняя. 140-й псалом царя Давида. Древесные ветви, подъятые к свету, И руки в горячей молитве воздеты, Оленья корона и лебедя крылья, И по два меча в мощных дланях валькирий. 2 февраля 2013-го. Руна Зиг. Руна Зиг, буквально победа. Просматривается и связь Зага, Скас, Сага, Зэгл, Парус. Второй вариант звучания руны Сол, солнце. Пусть страшен бой, победы сладок миг, и дорог враг, что к битве нас подвиг. 26 февраля 2013. Руна Тюр Руна Тюр посвящена скандинавскому воплощению закона и порядка, храброму Тюру, не побоявшемуся положить свою правую руку в пасть волка Фенрира. В жертву истине приносит руку Тюр непобедимый. Царь сомнения отбросив, избирает путь единый. 21 февраля 2013. Руна Бирка. Руна Бирка символизирует растительный мир. Бирка birch, берёза. Категории сокрытого, берген, и сакрального. Сравните берги, горы, скрывающие народ свергов, альвов, и их сокровища. Бург крепость. Все названия деревьев, баум, кроме клёна, в немецком языке женского рода. Как и название цветов, блуме, и ягод, бэрре. Бирка, бурк, берёзы, берге, где скрыты берёзы-цверги. Бруст, берлога, бэр и бир и растений, кроткой мир. 22 февраля 2013. Руна Эва. Эва переводится как лошадь. Конфигурация руны традиционно ведёт упряжку лошадей. Смысл символа обобщённые идеи братства, двойничество, дружбы и помощи. Поэтому руна была посвящена близнецам из страны Ванов Фрейру и Фрейе. Email в бесхитростном конверте, как будто руна Эва светит, что означает цепи, звенья, коня, кентавра. Единение. Руна Ман. Руна Ман означает власть, могущество, мощь, махт человека, ман, которого скандинавская мифология рассматривает как обитателя Мидгарда, срединного Миттэ, царства между царством ассов и подземным царством Хель. Конфигурация руны соотносится с германским рефлексивным глаголом зихфассен. Взять себя в руки. Держать в руках себя, скрестив предплечье, Державный дух способен бесконечно. Час боли и утраты и увечья Единым самообладанием встречен. Немецкая мут-дух. 21 февраля 2013-го. Руна Лак. Руна Лаг связана с Асом Локи и его рождением мировой змеёй Ёрмунгад, которая столь велика, что лёжа на дне мирового океана, опоясывает всю землю и кладёт голову на собственный хвост. Многие названия водоёмов варьируют звуковой состав руны Лаг, Лейк, Лакуна, сравните влага с свойством натуры мифологического персонажа Локи. отвечает семантика слов листий, лукавый, лахн смеяться, люген лгать, айнлокен завлекать, зихлокен, витца, излучена и многих других. Название лосося лакс связано с мифом о превращении Локи, спасающегося от разгневанных ассов в это животное. Лайхт светлый, лёгкий или кчайший, лат летящий, лайзе, сладкий, гладкий, глад. Влякись, ласкай и улыбаясь, ляг. И так в ладонь положишь руну лак. Глюк счастье, лахан благодатный смех. Любовь им шлав без тягостных помех. Какое слово не несло бы весть, где эль мелькнёт, там облегчение есть. Руна Инг. Руна Инг буквально огонь, латинское ignis, на санскрите агни. Сравните индийское воплощение огня агни. Близкое и согревающее пламя очага, в отличие от солнечного сияния кены и открытого пламени фейл. Инг руна Фрейра, воплощающего в скандинавской мифологии лето. Как Фейо, руна его сестры Фрейи. Кена солнце, Фейо пламя, Инг очаг, огнём согретый. Артур Грей под парусами огнизарного секрета. 28 февраля 2013. Руна Отал. Отал символ чертогов Асгарда. Защищенного замкнутого пространства, замка, шлос, и замка, тоже шлос. Родственным словом для Отол является Эдель, благородный, отсюда Эдель-Лёйте, дворянство. Эдель-Лёйте, те, чья воля из алмаза и металла, их земной назвали солью. Отол, латы им, ковала. 20 февраля 2013-го. Руна-дак. Руна-дак в буквальном переводе «день» — «дэй» — символ преображения мира, наступающего во след мифологическому концу времен Рогнарёку. Слово «день» латинское «dias» во всех индоевропейских языках почти совпадает по звучанию со словами, означающими «бога» — «деус» и «дневное сияющее небо». Сравните фонетический вариант имени Зевс Ди. Всего темнее ночь перед рассветом. И за зимой придут весна и лето. О том, что вечно, это будет так, напоминает мудро руна Даг. Всего темней перед рассветом ночь, и день её способен превозмочь. 21 февраля 2013. Дар речи. Ясно так, даже страшно, движу строго по кромке. Вавилонская башня, я слагаю обломки. Мы словами играем, что ещё нам осталось? За дозволенным краем начинается хаос. Восьмого февраля 2019-го. Полнолунье. Встаёт луна, янтарь на бирюзе. Как руна инг, я думаю о руне. Ещё светло, но магия везде. Вот чудо-полнолуние в июне. 20 июня 2018-го года. Скальд. Лишь в мифе радость, жизнь и правда на зов сокрытого годами ответит озаренье скальда и то, что было, угадает. 28 февраля 18 года. Корабль Сергею Александровичу Степанову. За тайный византийского огня седлает Харальд волн морских коня. Другую тайну, Эллисиев дары, хранит кусок берёзовой коры, дороже хлеба, на груди всегда. Лак, перт и гебо, тайна, дар, вода. 26 мая 21 года. Янтарь на горе Королевской, на земле Кёнигсбергской родилась эта сказка. Утешение и ласка. 10 сентября 20-го года. Кириллица. По-прежнему у рун есть имена, Латиница же он их лишена. И эллинами блеск их сохранен На месте альфа, гамма, омикрон, Чтоб каждый знак обличья сохранил, Их передал на Русь святой Кирилл. Земля прекрасна, слово и покой. Все сметено предерзостной рукой. Отрывочные звуки сохранив, На косточки, похожие без слив. Однообразен азбуки мотив, И мы приемлем этот примитив, Ничем не отличимых «р» и «н», Страшась лишь в алфавите перемен. 6 декабря 2018 Энергия. Энергия нужна, чтоб добывать, а для энергии нужна добыча. Но лев подъемлет лапу, чтоб порвать порочный круг движением привычным. 25 мая 2004. Орёл. Туман нелёгкой охоту сделал и стало зрение бесполезным. но возвратиться в свои пределы орёл с добычей в когтях железных 18 февраля 2004 права права не доказывают, а берут не получить пристало их, а взять и там, где контраргументов ждут, сопротивление оружием смять 10 сентября 2012 Ястреб. Стихи не место для подбора слов, черновики для этого и служат. Когда добычу ястреб взять готов, спиралью больше он над ней не кружит. Бросок, минута и окончен лов. 23 сентября 2018 Гармония. Гармония сплав милости и зла. Венец любви Киприды и Арея. Огнём темна и вороньём светла. Ладони мягче и меча острее. Идущий к миру не устанет биться и не найдёт достойнее услады. И кто доверится бездвижью львицы, перед прыжком смертельным из засады как яростные псы хрипяты лают так дышат в небе призрачные сферы и лютых четырёх коней седлают лад равновесия покой и мера гармония в мифологии доча афродиты и ареса 20 января 2003 -го. Стезя. Две опасности не перестанут угрожать миру: порядок и беспорядок. Поль Валери. Расслабленность и гипернапряжение. Деструкция и беспорядка строгий. Инертность и безудержность движения две равно непригодные дороги. Лишь в центре Дао Царский путь единый, и всё ж от той тропы держитесь дальше, которая вас чаще приводила к ошибкам, преступлениям и фальши. 1 июня 2019. Эсцендим. В потоке встречном сонному забвению ничто не выцветит, ничто не канет. Люблю в эфенди каждое мгновение и каждый день, который есть и станет. 19 октября 2014. Потоки. Начало, взяв, уже не секают потоки чувств и сокровенных мыслей, текут подобно Рейну и Никару, Неве и Нилу, Неману и Висле. 29 октября 2012 Свет. Я, Матерь Божию, благодарю и всех святых и Господа безмерно за то, что в руки отдано царю, и он ведет меня тропою верной. Поэту нужен ведь герой всегда, а поэтессе в остократ нужнее. Надольнее и горнее тогда глядят они мудрее и нежнее. Я становлюсь яснее и светлей огнём твоим 치рующим согрета, как лунный свет над лицами полей, лишь отражение солнечного света. 1 января 2015 г. Ребро, что предназначила же не судьба, мне никогда с тобой не позабыть, твоё ребро я и твоя раба Ничем иным я не желаю быть. Сильнее льнуть, чем к сердцу льнет ребро. И сила в том, и сладость, и добро. 1 февраля 2015 Печать. Положи меня, как печать, на сердце твое. Это отпечаток, предэталон и оттиск любимых черт, высеченный творцом в сердце, как микросхема, Ещё до встречи, ещё до рождения. Единственный оттиск, позволяющий потом мгновенно узнать вот он. Печать творец нам высекает в сердце лица, которым суждено согреться. Печать предвосхищение, эталон, чтоб лишь узнать осталось это он. 18 мая 2015 г. 220 шагов. Я словно в год 11 шагов из дома делала тебе навстречу, чтоб через 20 лет войти под кров, где ты мне руки положил на плечи. Всех сказочных желаний исполнение в 200 шагах ждало меня с рождения. 13 ноября 2014. Акварель. Вот дом Олега. Нарисован мной на святках, незадолго до знакомства. Ещё зимой не знала и весной, что околанком зажгла его оконце, которая из своего окна и 30 лет могла я видеть раньше, но прежде судеб не зажглас луна и не открылась сказочная башня. 6 мая 2019. Окном Молилась я, и было мне дано на дом твой выходящее окно. И в том окне тропинка, и по ней летит мечта моих апрельских дней. Но нас не познакомил старый двор, и глядя в лица северных ветров, мы в книге лиц взялись за разговор на расстоянии 200 шагов. Ответ казалось каждый и вопрос далёкий ветер на плечах унёс. Предчувствие сжигало монитор в длиннейший день слился с озором взор. Десятки книг знакомых и имён, вся жизнь вблизи, но как безмолвный сон, друг другу не дающий подойти и счастье, держащий в запрети. И до конца, пройдя пешком проспект, мы знали, что конца дороги нет, и наши не расходятся пути. и только рядом дальше нам идти 9 февраля 2018 счастьем 3 года назад перед сном в этот час чудесное счастье открылось для нас и фая сегодня звеня голоском щебечущим счастьем наполнила дом 21 июня 2017 22 июня. «Как мечтается, прежде, никогда не любя, Я жила лишь в надежде, что узнаю тебя. Но ждала ли подарка, знала ли, счастье найду, В день рождения ремарка, в день длиннейший в году, Не в календы, не в иды, обретая звезду, В день березы друидов, лишь единый в году». 24 июня 2018-го. «Взор. В длиннейший день слился со взором взор, И лишь меня ты видишь с этих пор». 2 мая 2015-го. «Солнцестояние. В году длиннее не найдется дня, Чем день, когда увидел ты меня». Пусть долгой будет наша жизнь с тобой, как летний день, дарованный судьбой. 22 июня 2018 23 июня Шестьдесят уже минуло лун с ночи первой, что тебе я снилась, И, как прежде, нам горит июнь, проливая с неба Божью милость. 23 июня 2019. 26 июня. А 26-го был день янтаря. Иное названье его электрон. Сходили с ума мы с тобой, говоря, и нашим служил передатчиком он. Он стал в эту ночь амулетом твоим, чтоб мною ты был бесконечно любим. 29 июня 2018. Дождь. 27 июня. Давно соткали это утро парки, сестёр легкий и неуклонный пальцы. Когда отменит дождь свидание в парке и перестанет лежек быть с китальцем. Я никогда столь жадно не ждала. Шаги, звонкас, стремительные звуки, и Богу я молитву вознесла и вознесла тебе на плечи руки. 11 февраля 2018-го. Нероли. 29 июня. В этот вечер горячий мы сделались ближе. Я от счастья плачу, и ясно я вижу. Ты как солнцу мне рад. Это правда, Нероли. И дрожит аромат безупречной Нероли. 6 апреля 2019-го. Мечта. Мечтаю, чтобы не нарушив тишь моей души, ты посетил черток и в том, что безраздельно там царишь, сам убедиться сокровенно мог. 20 июля 2014. Океан. Любимый, драгоценный, долгожданный, ты океан, ты словно с неба манна. Поток мечты ныряю с головой И воздымаю с лавой огневой. 4 сентября 2014 Эдем Путь облаков в невероятье дней. Макс и Марина, Моррисон и Пэм Они бы поняли других сильней. Мои синонимы Олег, Эдем. 21 июля 2014 Гафис. О, сколь Гафис, и дорог мне и мил! Мне слов таких никто не говорил, И на меня так властно не глядел, И не был так со мною сладко смел. 2 сентября 2014. Дом. Гарун Аль-Рашид под потертым плащом В дома и хоромы Багдада входил. Так ты, посетивший души моей дом, узнаешь, что в нём лишь один господин 27 июля 2014 Олег Майнхайлегер Гафиз Олег Хафизов Восток и Запад в имени едином прекрасней всех баронов и маркизов моим любимым ставшей паладином Майнхайлегер Гафиз Олег Хафизов Восток и Запад в имени едином, Прекрасней всех баронов и маркизов, Моим любимым ставшей господином. 18 июля 2014 Акро-стих О, Лежик, любовь моя, Если б мы знали, Где клады хранились, Алмазы лежали, Фантазий и снов Исполнения заветных, Оранжевый зов Всех желаний рассветных. 22 января 2015 Снег. Мой снежный волк, таинственный Олег, С твоим лишь именем в созвучье Снег. 2 декабря 2014 Вокативы. Не по-земному медленно красивы, Летящие, как песни, вокативы. Олеже, мужи, и Елено, жено. Подобья нет, звучание священно. Елена, гаттин, и Олег, ист гатте. Несметно мы, томительно богаты. Немецкая супруг и супруга. 14 сентября 2014. Олег и Елена. Имя твое, как в объятьях в моем. Не покидает сладкого плена, Вина любви драгоценной пьем, Ласковый лежек, лежащий с Еленой. 2 февраля 2015 Хафиз Стройны, как газели, Хафиза, газели, И много столетий сердца они грели. В едином полете и душу, и разум К себе вы зовете, Хафиз из Шираза. 4 декабря 2018-го. На, подаренная Олегом, книги восточных изречений. По морю мудрости, начав круиз, Везде встречаю я тебя, Хафиз. 16 июня 2019-го. Совпадения. Блеск совпадений, даже и неточных, Чарует слух нам и пленяет очи. Блеск совпадений всех и анаграмм, Олег Хафизов и Амар Хаям. Блеск совпадений, даже неточных, слух нам пленяет, радует очи. Книга Олега. Эти два слова созданы будто одно для другого. 24 апреля 2019. Елена Хафизова. Хафиз на арабском востоке поэт. И имени мне подходящее нет, поскольку у с востока и милый Олег, и автор он книг полноводнейших рек. 2 декабря 2018. Проза. Ты вояешь из слова, ты возводишь строения, будто Гауди новый, будто стихотворение. Повороты сюжета широки и пластичны, чтобы выполнить это, мало быть методичным. Надо слышать и видеть, в явь облечь персонажи, иногда ненавидеть своеволье в них даже. Ароматное масло архаизмов отмерить, чтоб их жизнь не погасла, чтоб нельзя не поверить. 29 июня 2019-го. Контуры. Поэзия контуры и силуэты, а проза всё то, что вмещается в это. 31 марта 2020. Генри Джексон. С крестом и розой царственных Тюдоров он шествует путём конквистадоров. Непобедима сказочная рать тех, кто привык мечтанье воплощать. из лучших снов своих и из огня ты создал сам мечту свою меня 13 марта 2015 2015 в нашем первом далёком пути помогал нам святой Валентин мы забыли про это число но отраду оно принесло во второй нашей дальней дороге были в день мы Петра и Февронья и узнали об этом с тобой из жити лишь вернувшись домой 9 июля 2018 Билеты Господь входные подарил билеты и вот вступаем в пятое мы лето 5 июля 2018 Das Gluk Was für ein Glück, auf solche Weise zu zu liegen und zu raunen leise! Mein ich ich liebe dich so sehr, ich werde lieben niemand mehr! O aller meiner Träume, Held, der schönste Mann वसू कफ़ज़ोल सूल सन लाइज़ माइन ख़ान इख लिबीज़ इख वैर नी मंट मैर ओर दन्तमान इन गसर वेल्टुज़ रति तचलूचा ख़ान न कका वोबलू ओपर मीर गिरख मैख़ 29 августа 2015-го. «Das Zelt. Шатер» Mein Liebling ist der Beste in der Welt. Mit ihm ich liege unter Zweigen Zelt. Und unsere Liebe ewig froh und rein. Ich bin nur dein. Ich bin auf immer dein. Мой любимый лучший на свете. Мы лежим под шатром ветвей. Наша любовь радостна, вечна и чиста. Я только твоя, навсегда твоя. 27 сентября 2015 г. Дайне, твоя. В таинственном сне у корней Игдрасиля уста твои норну беззвучно спросили. о том, что минует и том, что случится, что сбудется точно и что только снится. И слуху открылась прозрачная тайна. Das ich deine Slaven auf immer nur deine. 17 ноября 2015. Erheben превознесение. Ich Ich kann dich genug nicht erheben. Ich liebe dich mehr als mein Leben. एबन इखलिबी मै आयसमान लेबन यानी मगूदस तति न प्रवज़ नचि बलो 6 चुल 2015 छम रीज़न शा दितना तव्हां und sein स्तर zeugt minne «Die glatten, breiten Schultern, ich schmüge mich an ihnen». Творение его порождает любовь. Широкие, гладкие плечи, я проникаю к ним. 31 декабря 2015 «Zu zweit» «Вдвоем» «Gesetz der Abgesondertheit zu zweit» «All über unseren Grenzen ist zu weit» Закон об особлении вдвоем. Все, что за пределами наших объятий, уже слишком далеко, чтобы видеть. 23 сентября 2014. Адамант. Любовь, несокрушимый адамант. Ничто в грядущем, прошлом, настоящем, как ни был бы любимый виноват, не чертит след на камне том блестящем. 3 ноября 2015-го. Венчание. Храм Палладе, до этих пор ты была не совсем моя, Николай Гумилёв. Храм Господень, до этих пор, был ещё не совсем моим, этот рыцарь Уральских гор и задумчивый пилигрим. Но теперь мы едины с ним. Велика эта тайна есть, всех сомнений развеян дым, и над нами благая весть. 21 января 2015 г. Воин, ты воин, ибо мощною рукой ты борешься со страхом и тоской. А мне дано божественным решением услады быть твоей и утешением. Вечера. Нет лучше ничего, чем дом и кров. Весь день жду наших дивных вечеров. 26 февраля 2015. Домой. Домой спешим мы радостно, как дети, чтоб свет в окне издалека заметить и всю усталость разом скинуть с плеч. Мне счастье первый этот свет зажечь. 5 марта 2015-го. Драгоценность. Красивейший мужчина всех времен, В супруге свыше мне определен. За созерцание этого лица Достойно как благодарить Творца. 6 ноября 2015-го. Единственный. Нет никого на свете, только ты, единственный, любимейший, прекрасный, в себе вместивший все мои мечты, светлее звезд, яснее, чем месяц ясный. 6 ноября 2015 Взгляд Враждебный есть и дружественный взгляд, и первый взглядом даже не зови. Все люди лишь такие, ин дартат. Какими видят их глаза любви. На самом деле. Stern Übersetzung du, mein der Mine, mir, ich habe dich allein auf Erde hier, ich werde haben keinen mehr. 18. नाशित 2015 Эфэб. К повести Олега Хафизова «Мальчики». О Кнабе дер Кнабен. О Лабе дер Лабен. О мальчик из мальчиков. У Слада из Услад. 27 ноября 2014. Песнь-песен. О плен объятий никогда не тесен, И так на вы повторы песни-песен. 6 августа. 2014. Плечо. Сильней в этот миг ничего не хочу, чем к сильному этому никнуть плечу. 4 декабря 2015. Реки. Руки князя как реки, и во сне на иву прикрываю я веки и по рекам плыву. Ты поток, что огромен, в сокровенной мольбе, в драгоценной истоме я плыву по тебе. 18 марта 2015. Руки. О руки Господина моего, я их готова целовать всечасно, за мощное поднятие всего, что тягостно и трудно и опасно, за тысячи пролистанных им книг. За сотни им начертанных писаний, за каждое объятье, каждый миг его пьянящих трепетных касаний. 16 декабря 2014. Цель. О мой Олег, с губами в виде лука, всегда быть рядом, чувством мне велели. Не может даже краткая разлука быть средством к достижению большей цели. 20 октября 2015 Ромина Любовь по венам, как вино, разлита, и тайны шепчу я имена, и прислоняю гладкие ланиты к твоим широким гладким раменам. 20 ноября 2015 С тобой. Я постоянно мыслями с тобой, в минуту каждую и час любой. 26 ноября 2014. Ливень. Земле нужен ливень, мой рыцарь красивый в ласкающей мгле, как ливень земле. 23 января 2015. Май. Люблю его, как любят май и лес. Не знаю лучших на земле чудес. 15 мая 2015 г. Крепь. Мне каждое твоё прикосновение так дорого, как золотые звенья к тебе навеки приковавшей цепи. Нет ничего дороже этой крепи. 28 ноября 2014 г. Лес. Блестит вода, мерцает тайный лес, и началась для нас пора чудес. 13 июля 2014. Желание. С собой спаять, собою поглотить, тебя вместить, не много и не мало, ни чьи черты я прежде воплотить и повторить, восславив, не желала. 29 ноября 2014. Исполнение. Господь, как будто стёкло, нас сложил, пересекая синий цвет и красный, чтобы лиловый новый в мире жил, меня исполнив счастье быть непраздной, носящий плод любви. Славянская. 29 июня 2015. Знамя из знамя его надо мною любовь песнь-песен Асюману стихи посвящала Зейджан по примеру красавец всех утренних стран Морганланд в сотни раз Абентланд да мудрей знамя дивной любви над влюблёнными рей 8 ноября 2015 Шахирезада Кто вкус чудес изведал, как Багдад, ночь наполняя негой и прохладой, не завершится сказка никогда, ей этого не даст Шахерезада. 14 апреля 2015. Трепет встречаем вместе 19 лун, но в сердце трепет тех же нежных струн. 22 января 2016. Фая улыбается твоими мне губами и сияет драгоценными глазами. От любви к тебе я сладко таю рядом с маленькою нежной фаей. 19 февраля 2016. Катун Прошло со встречи двадцать лун, и держим мы в руках Катун, татарская княжна, 22 февраля 2016-го. Таких красавиц не найти нигде, вся красота Олега в Фариде, 16 марта 2016-го. Прекрасна наша дочь, как ты, она точь-в-точь, точь, 28 мая 2016-го. Звено. Уже не двое, а одно с тобою мы с тех пор, когда спаяло нас любви звено от рада наша Фарида. 7 февраля 2019. Соты. Так никому не сладко в Поднебесье, как матери, жене и поэтессе. Олег и Фарида и мастерство не может быть дороже ничего. «Велик Господь и слаще сочных сот, дары, что милосердно Он дает!» 16 февраля 2018 Сулейман «Стихи мне пишет муж моих желаний, как Сулейман писал их Раксалане» 15 декабря 2014 Цветы Можно ли думать о Нутсен, если в счастье ты? Как приятно проснуться и увидеть цветы. Нутсен. Немецкая польза. 23 июня 2018. Чаша. Там, где встретились Дон и Непрядва, Мы устами встречались и взглядом, Словно чашу создали холмы, И на дне ее, в счастье, Мы. 23 марта 2018. Шампанское. Я наслаждаюсь счастье полнотой, нельзя прибавить хмеля к чаше той, которую творец мне преподнёс, к вину отрадней сока лучших лос. Поэтому шампанское одно, которое держу я за вино, не стану в знак того, я больше пить, что лучше мне уже не может быть. 31 августа 2018. День влюблённых. Февральский праздник, всех влюблённых день, с его забывшими и спорить лень. Настолько нежно те слова звучат, как будто спины ласковых крольчат. 14 февраля 2019. Волшебство. Свобода, вольность, в подоле весна, я в лежека волшебно влюблена. И в день влюблённых, Валентин святой, волнует всех волшебною мечтой. 14 февраля 2017. 14 февраля Начинается праздник задолго до дня, на который он сам выпадает. Упрекнуть в день влюблённых не можешь меня, что стихов не дарю я годами. 14 февраля 2018. Сибирские огни. Ко дню влюблённых подарил Олег мне книгу в серебре сибирских рек. Название и имя в ней зажглис. Хафизова Олега, дуэлист. 13 февраля 2019-го. Король, как нежен, милый лежек ты, Записки, танец и цветы, Как подобает королю, И я целую и люблю. 8 марта 2019-го. Люблю тебя. Амотэ. Те. На латинском и русском те же буквы и мысли, и чувства. Значит точно, что сделано небом. Сочетание это волшебным. Смотришь ты неуклонный прямо, говоря золотое ti amo. И сквозь шум я любой уловлю, если вымолвишь ты i love you. Солнце жжёт без пощады, без меры, в сочетании слов yo te quiero. Лепестками тугих хризантем ворожит безмятежно же тем, но духам предпочтует цветам я твоё менсене яратам. Звёзды кружатся, как в хмелю, если слышу, тебя я люблю. 23 апреля 2019. Аметист. Амоте, аметист. Ты как Астра, лучист, ты сирени, флелов, переливчатонов, и твоя красота драгоценно чиста. 2 октября 2019. Дары. В такие дни, исполненных желаний, мы не имеем права на досаду. И властен Бог своей всесильной дланью свои дары умножить и награды. Муд мужество присутствие духа немецкое. Тот, кто любит мечту, на её высоту помещает illusion, а вовсе не правду, но взглядевшись в других, их опять полюби. Вот где дух тебе нужен. И вот где награда. 14 июля 2019. Полусон. В полусне полусолнце, как монета на донце, после вкусия мёда, исчезающий тонда, не под крыльями Ирана, под завесой тумана. Полумесяц Ирана. «Полусон, полурана». 16 сентября 2008-го. Тонда из повести от Фрида Пройслера «Крабат», мой любимый литературный герой. Сестра. Мария Ивановна Лопухина. Из образов женских была лишь одна под письменным детским заветным стеклом, и тридцать уж лет с этих пор утекло. Вдруг вижу, Мария родную сестрой приходится графу, что жизнью второй Олегу обязан, а также и мне, воспевшим Толстого в двойне и в тройне. 3 апреля 2019. 4 августа 1921. Марии Магдалины день. Последний вечер на свободе. И бледного Орфея тень воит бесправие, не сходит. Но Солнце Бога навсегда встает над Ним священным нимбом, и все земные города затмятся и Иерусалимом. 4 августа 2020 Август 21 Душа Эвредика похищена прежде, читает Гомера он в смутной надежде, что есть еще выход, что есть еще воля, но знает, что выше избранников доля. 4 августа 1920 года. Мистерия. 5-26 августа 1921-го. Гумели ада эти три недели. Все страты ада, все суда намели. Но душу вверх ведет великий корм чей, И сердце в твердь его стучит всё громче. 15 августа 2020 года. 10 лет. Как странно, ровно 10 лет прошло. Эсбекии. Стихи современность о чтении Илиады, написаны в августе 1911 года за 10 лет до последнего чтения Илиады в августе 21-го. Прошло, так странно, ровно десять лет Меж чтеньями в печали Илиады. И не обманно озаренья нет. Так лучше, так предсказано, так надо. 15 августа 2020 года. Обед. 4 августа 21 года в последнюю ночь на свободе Николай Гумилёв говорил Хадасеевичу, что не видит причин не дожить до 90 лет. 25 августа он был расстрелян. 90 лет исполнилось бы ему 15 апреля 1976 года, на другой день после моего дня рождения. А его дочь Елена родилась точно 14 апреля 1919 года. Поэтому я чувствую себя обязанной нести в русской поэзии высокое знамя высокого слога. Он повторил: воинственный обет. До 90 лет я жить намерен. И в заточении встречал рассвет. И через 3 недели был расстрелян. Но вот сдержала дорогая тень слова обетование пустова. И мой предчувствовал рожденья день. Апрельским Идом, 76-го, 27 марта 2006-го. Гумилёву. Я часто думаю о старости своей, о мудрости и о покое. Бог красоту хранит мне и весну, руками нашего с тобой апреля, но мы уже ходили на войну и от крови поверженных пьянели. Где пенил Нью-Йорк руины кораблей, пусть лён взойдёт и клевер, и левкой. Мне часто хочется быть старостью твоей, и мудростью, и миром, и покоем. 15 апреля 2005. Златоуст. Земная плоть таинственно вбирает тысячелетий бесконечный сок. Столпом огня в ней Гумелёв сгорает, поблекшим злаком Александр Блок. Но восстаёт из пепла нерушимо всё, что поэты прочитать смогли в необозримом и непостижимом великом лике матери земли. Отсылка к роману Германа Гессе Златоуст. 12 августа 2012. Елена Хафизова. Как свет свободен, свободно слово. Как день и полдень мы с Гумелёвым. Одни ведь звёзды нас с ним согрели и в сердцевине самой апреля. Апрель кармином согрел нам вены и в день единый с его Еленой. Гофис и Гондла, а также Лага, герои общие для нас с ним саги. Восток и запад я переплавлю, Багдад с прекрасным Переславлем. 17 октября 2018. Nachfolgende. Следующий. Весной 92-го года я впервые читала Гумилёва, но всё, что было написано мною к 16 годам, уже было гумилёвским. Вслед каждому поэту свой двойник. Через столетия протянет руку. К душе его таинственно приник, Без позолоты всякого кунштюка, От выгод эпигонства вдалеке. И прежде, чем о нем еще узнает, Летит во след поэту налегке, Поэт поэта на посту сменяет. 14 марта 2019 Макс Фасмер Равестник Ровня Гумелёву в служении рыцарственному слову. Безтужевский профессор курсов Макс Юлифридрих всё же русский. Тяжёлый груз он взял на плечи, согласясь с веленьем слова постичь истоки всех наречий на родине своей, на новой. За словом шёл как за мессией до Тарту лепца до Берлина. спасал поляков, а в России Зайнбрудер умирал безвинно. Фугасной бомбой уничтожит бесследно труд десятилетий, но стойкость воли все же сможет восстановить записки эти. В потоке радостных открытий ни йоты не было забыто. Из-за плетения в шесть нитей назвали бархат оксамитом. 27 декабря 2018. Памяти Марины Цветаевой. Оборвана сага, рассыпанные бусы, Елабуга, Прага, Москва и Тарусам. 24 июня 2019. Александру Литвинову. Молодым и прекрасным покинул ты землю. Но душе твоей ясной, как прежде, я внемлю. Совершенство собою преисполнивши меру, даришь смертью своей нам в бессмертье веру. Годы жизни Александра Литвинова 1970-1999. 12 после школьных лет, но в небе вечный млечный след. 13 ноября 2021-го. Иды Марта. Иды Марта распят рассвет И спит океан до дна. На разъятых путях планет Бьется пульсом беды луна. Иды Марта рукой огня Разверзается пасть вулкана. На остывших останках дня Двадцать три голубые раны. Иды Марта, ты мир пролил, А не кровь господина Брут. Наступили, но не прошли. Никогда теперь не пройдут. 15 марта 1998 года. К фотопроекту Владиславы Васильевой. Утро в городе У. Утро в городе У. Отражение звуков. На рассветном ветру руки вязов и буков это упсало, может, а может орен, но рассвет новый прожит опять не за шторой. 10 апреля 2019. Игра. Утро в городе У, как гурман на Перу, уловив красоту на весеннем ветру, продолжаешь игру бесконечную ту, шлёшь друзьям по утру. Голубую мечту. 10 апреля 2019-го. Импрессион. Как Клод Мане, твой Влада, телефон, Другой не даст такого импрессион. Размытые аркады тополей, Отчетливости плоской нам милей. 30 апреля 2019-го. Африка. Может вызвать восторг и Истому, Этот город простой и знакомый, под любви с нисходительным взглядом, Гумилёвская Африка рядом. 3 мая 2019-го. Бенуа. Не понадобится вина, тура в Питер и тура в Данию, чтоб увидеть нам Бенуа, яркость окон и тени зданий. 1 мая 2019-го. Брейгель. Лучший свет в поднебесье на утреннем снеге. Этот город чудесен, писал его Брейгель 4 мая 2019. Сердце. Пространство мне и свет в такой доступной мере, что в мысль их отразить по правде я не верю, сказала я давно, и всё слагало в сердце. И этой вдруг весной его открылась дверца. 5 мая 2019-го. Деревья. Ждущее лето в зимней ночи, Золотом света мы не молчим, Как саламандры ветви вольны, Только им надо ждать до весны. 12 мая 2019-го. Дружба. Содружество, отклик, движение навстречу и новые фото, и новые речи, где дружба ничто не окажется лишним. Без дружбы не видим, не пишем, не слышим. 4 мая 2019. Ёлки. Вот когда зажигаются ёлки не в конце декабря, а в мае, ни одной не спадёт иголки, и огней зеленей, не знаю. 17 мая 2019-го. Зеркала. Вода всегда двойничество приют, Ряды деревьев и домов ряды, И самый мелкий сохраняет пруд Очарование медленной воды. 2 мая 2019-го. Индия. Май дурманит за окнами снова. В облаках золотисто-лиловых наша улица джунглями стала. Васудева, Сидхарта, Камала. 3 мая 2019. Персонажи Германа Гесса. Каштаны. Листья пышных каштанов и клёнов всех прекрасней на свете плафонов. 17 мая 2019. Лето. Без щедрого лета мы зримо нищаем, Но будет сентябрь золотым, обещаю. 14 августа 2019-го. Лорелей. -э Зеркальная вода, и словно бы пожар Над зеркалом пруда горит янтарный шар. Туманны берега, и грозно Лорелей -э Манит к своим ногам бесстрашье кораблей. 20 апреля 2019-го. Лучи. Пес этот, Владин, Этот свет ничей В божественном сиянии лучей. 6 мая 2019-го. Март. Голубеющий март, Ветер сделался светом, Окон радостный ряд, Солнце будто бы летом. 11 мая 2019. -го. Мяч. Солнце, мяч золотой, что поймал лягушонок с королевой потом, обвенчавшись в коронах. 26 апреля 2019. -го. Нарцисс. Друго два и два полюса вечных лугом станут в днях быстротечных. Первый долг весь Второй весь каприз, но и Гольдмунд золотой есть нарцисс. Персонажи Германа Гессе. 25 апреля 2019-го. Океан. Море на суше нам тоже дано. Каждый газон — океанское дно. 12 мая 2019-го. Отраженье. Решетка, берег, небо отраженье и облаков над озером скольженье. И чтоб не думалось, что это снится, еще какая-то на небе птица. 20 сентября 2019-го. Солнце, будто сделанное из бронзы, будто медное в свете солнца, из твалы и домов фасады под его ободрившим взглядом 5 мая 2019 тепло в это утро не ждать тепла но по тёплому даль светла краски бархатные словно мох словно холст не совсем просох 29 апреля 2019 туман Высокие деревья и дома, и небо лиловеет, и туман. На силуэте дома два окна, и красота знакома и ясна. 21 апреля 2019-го. Фотокамера. Перламутрово палево за аллеями Марева. Ветви рунами замерли. Достаем фотокамеры. 26 апреля 2019-го. Художник. Солнце, лучший художник, Красит стены и крыши, Красит лица прохожих, Все с ним шире и выше. Что крадет серый дождик, Что ненастье ворует, Этот щедрый художник Безвозмездно дарует. 17 апреля 2019-го. Осень. Чтоб мы делали, братцы, в день осенний серый, если п солнца все краски не плескало без меры, с безшабашностью мота, не считая зелёных, свои жгучие фото оставляя на клёнах. 2 октября 2019. Яблони. Яблонь белые факелы зажигаются маем, чтобы туча не плакала. О сиянье не зная. 2 мая 2019-го. Ясность. Даль ясней за решеткой ветвей, Тишина, если есть соловей, За порогом почувствуешь дом И один, как чудесно, вдвоем. 3 мая 2019-го. Жемчуг. Вечереющий лес сокровенно шепчет, перламутр небес и луна в них как жемчуг. 28 октября 2019. Перламутр. Аметистово утро, прохладен рассвет и небес перламутра бесценнее нет. 27 октября 2019. Декабрь. мимолётные снежинок ласки, гаражи как домики из сказки. Узловая эта или Тула снова влада в детство нас вернула. 3 января 2021. Холмы. Холмы волшебней, чем открытость дали. Земля, что вверх идёт по вертикали. И именно не горы, а холмы, где наши предки выросли и мы. 5 мая 2019-го. Жуковской. Всех тайн печать в ночи, как будто рядом, Начнет звучать Жуковского баллада. 20 сентября 2019-го. Хризантемы. Лиловых хризантем цветёт невероятие, сиреневым теплом, им аметисты братия. Октябрь и холода уже не за горами, но им всё нет вреда. Они как звёзды с нами. 17 октября 2019. Звёзды Не нужно чаши, чтобы пить нам воздух, не нужно ночи, чтобы видеть звёзды. 18 апреля 2019. Облака. Не в небе облака над нами в мае кружат, а прямо на земле. Прозрачность этих кружев и искаنيه нет. Цветов воздушных вишни, из них струится свет. И каждый луч не лишний. Как облако, вся вишенка легка. Сирень, как грозовые облака. 7 мая 2019-го. Дом. Кфота. Желтое с синим, радость и тайна. Дом не покинем, даже случайно. 13 ноября 2018-го. Осень. Жёлтый с чёрным, тонко и ярко, ветром узорным кружится в парках. 23 октября 2020. Апрель. Зелёное с белым, природа забава, по белому снегу зелёные травы. 27 апреля 2021. Огонь, чем вокруг темнее и синее, Тем огонь любви горит сильнее. 3 декабря 2018. Костёр. Вечер, пламя огня и янтарность одежды ярче не было дня и светлее надежды. 1 декабря 2018. Город своим двором залюбовался ночью. Но фото вышло до того не точно, что здесь я размещаю Барселону, нисколько не предпочитая оной луна и город. В сотни раз сильней люблю я город, чем простор полей. А кон прямоугольники, балкон, фонарным светом освещённый клён, балкон с решёткой, высота дверей. О память, фоткой навсегда скорей 4 июня 2019-го. Нарциссизм. Мы знаем, что не вечны наши чары, Покров искусный, Майя мритью мары, И оттого так вечны пароксизмы Растущего с рождения нарциссизма. 11 сентября 2020-го. Сны. Страшно подумать, как часто мы снимся тем, с кем совсем не хотели б встречаться, если и нам их досадные лица полночью чёрной нет-нет да приснятся. 1 октября 2019-го. Вопросы. Есть люди, что, задав нам свой вопрос, с поспешностью каких-то бойких птиц Немидле поворачивают нос, налево, вправо, в сторону и вниз, затылок, профиль, только фаса нет. Как будто им не нужен наш ответ. И спросят тут мой возмущённый стих: "Нужны ли так же нам вопросы их?" Стих по аналогии с "Влюблённым стихом" Михаила Кузмина. Нестихотворение. 5 октября 2019 г. Граф Лев. Я не любила никогда Толстого десятой частью страсти к Гумилёву. И тёмен мир идей его, и тесен о слог громоздк и тяжеловесен. А тем, что отлучён он был от церкви, сияние его и вовсе меркнет. 23 октября 2020. Непылкость. Непылкость чувств Страшнее всех химер, нельзя любить красавец по-эстонски. Такого небрежения, пример, с Наташей у Ростовой, князь Болконский. С Наташей, как женой, уже простясь, в фате ее увидев подвенечной, уверен мог быть хладнокровный князь в любви Наташи верной, вековечной. 27 декабря 2018 14 апреля. И я бываю так же холодна К кому-нибудь, чему-нибудь, внезапно, Как этот снег, когда давно весна, Но быть могу и настоящей лапой. 14 апреля 2019-го. Вега. Над Альпами сияет и по мирам Высокогорного светлее снега Ярчайшая из звезд созвездия Лира Далекая волнующая Вега. 29 апреля 2014-го. Порт. К состязанию лодок в беге приготовились кабальеро в Валенсийском порту, где море синевой с небосводом спорит. 2 февраля 2005-го. Брик. Навстречу громоздя коралловые рифы заждался океан, но медлил легкий брик. Ведь бледным морякам причудливые мифы о небе и земле всю ночь шептал старик. 8 февраля 2004. Февраль. Глаза и окна раскрыты небу. Восход в Леоне, восход в Париже. Мы живы светом, не только хлебом. Часы на месте, но солнце ближе. 12 февраля 2004. Стихи из литературной игры с выбранной наугад и задуманной другим игроком триадой слов. Амофоны. Первое. В роскошном риме сиборит даёт обед и говорит: "Я, как мой друг Анахарет, который тоже дал обед". 18 августа 2019. Второе. Для Мэри и Зорки принёс я букет. Чем заняты Мэри и Зорка? Чуть свет. Даю молоко, отвечает Milkmaid. Даю молоко ей, корова в ответ. 18 августа 2019. Третья. На небе тучи цвета туши. А мы всё ждём, что станет лучше. Ещё немного подождём и побежим мы под дождём. 18 августа 2019-го. Четвертое. Разумно ли из-за того, что есть обжоры, ничего совсем не есть? 18 августа 2019-го. Пятое. Сыр не может надоесть, и его нам надо есть. 28 августа 2019-го. Шестое. Отлично золото иметь, но лучше золото иметь, чтоб не платить за пустяки кольцом изысканным с руки. 8 ноября 2019. Золото. Кто золото носит с собой не чеканя, тому будет очень неловко в кармане. И ночью со слитком тяжёлым не спится, и утром убыток, как им расплатиться? Для каждого вздора пришлось бы пилить его. Так делает формул лишённый мыслитель. Носить при себе своё золото в неотчеканенном виде неудобно. Так поступает мыслитель, лишённый формул. Ницше. 13 апреля 2019. Выдаём надпись на альбоме малых голанцев. Когда вокруг и суетно, и плохо, Сменит пристало время и пространство. Любуйтесь же полотнами Де Хоха, Ван Гогена, Ван Рейсдала и Класса. Искусство, как прозрачный водоём, когда по счастью мудры вдвоём, убежавшие кров в часы и дни, когда на время мудры одни. 12 июля 2014. Андерсен. на реставрацию книги. Ганс Христиан ожил в старинном томе, вновь обретя первоначальный вид. И вот портрет его явился в доме, так Андерсон меня благодарит. Декабрь 78-го года, и с бабушкой мы в комнате стоим. Морозно-розов ватман небосвода и над высокими домами дым. А на буфете пастушки и дамы А бабушка стихами говорит. И Гауф мне уже прочитан мамой, и Андерсен с Альфеевским раскрыт. Альфеевский иллюстратор сказок Андерсена. 30 декабря 2004. Совпадение. Случайно лягут два простых предмета похожего оттенка, и при этом волной нахлынет радость бытия. И знаешь ты, что сказка жизнь твоя. 24 апреля 2019. Древо под рукой Златоуста пробуждается чувство в золотой древесине, как движение в глине, и не камень, не лёд, древо снова поёт. Златоуст, один из персонажей Германа Гессе, был мастером деревянной скульптуры. 26 июля 2019-го. Царевна, опуская чело, подымает ресницы, Это дева весна, чтобы ночью присниться, В драгоценном венце с драгоценной улыбкой, В океанском дворце неридою зыбкой, И дриадой лесной, затерявшейся в кроне, Розоустой весной в изумрудной короне. 4 августа 2019-го. Город предков. Город предков, Переславль-Залесский. Я люблю, как турки любят фески. Или греки, сыр, вино, маслины. Этот город должен быть счастливым. 17 сентября 2020-го. Звенья. В восторге я от песенного слова поэта Леонида Дербенёва. и от того, что наши дни рождения — серебряной апрельской цепи звенья. В восторге я от огненного слова солдата Николая Гумилёва, и от того, что наши дни рождения — ближайшие в апрельской цепи звенья. 9 февраля 2018 Графика От слов и вновь к словам Слова как цель, не средство, как эллипс, круг, овал, как в детях наше детство. Вглядеться в мир весной я даже не готова. Я плохо вижу, но тем лучше слышу слова. Нет в мае красоты ни взрачной, или лишней, но больше, чем цветы, люблю я слово вишня. чувств живопись света и ощущений краски, но линий простота достойна тоже ласки. Родею лишь о ней и различаю в шуме и пестрате всех дней я графику раздумий. Всех пейзажистов я, не дай мне Бог, обижу, но, братия моя, я правда плохо вижу. Нескромно, если я сравню себя с Гамером, но обороны зря не превышаю меру. 11 апреля 2019. Нуждаются в стихах лишь те, кто их не пишет. Поэт в двух шагах поэт другой не слышит. Любить себя лишь грех и тем всегда дороже, когда встречаешь тех, кто с большинством не схожи. Поэтам, как мало дня, и дни бегут кругом, поэт других читать не успевает, но каждый твёрдо знает о другом, что светлый дух стихов к нему слетает. И если речь их плавная бежит, и это продолжается чуть доле, то даже воздух явственно дрожит колеблясь с волнами электрополя 2 июня 2019 поэзия быстроноги квадриги котренов вскачь промчался харей и затих даль условно развязка мгновенна проза живопись графика стих 20 декабря 2004-го. Мысль. Стихами можно петь и рисовать, и видеть, Вокруг себя глядеть, любить и ненавидеть. В них мысль я берегу, как теплоту мехами, Не думать не могу и думать не стихами. 17 июня 2019-го. Книга О чудо. Спросить человека как книгу, что значит одно и другое и мигом, вернейшей, быстрой услышать ответ без Мюллера и без сети интернет. Мюллер автораз основных английских словарей. 11 октября 2018. Наука. Законы типологии таблицы Мне в них привольно, словно в небе птицы. И как для птиц естественно летать, так мне стихи с наукой сочетать. История, религия, природа, загадки гор и тайны небосвода, и всё, что в математике красиво, меня волнуют искренне и живо. Стихов достоин дом и артефакт, как храбрый воин, славы и наград. 19 июня 2019-го. «Дань. Что безотраднее и злей зевка, Который звучно разверзает бездну, Где бесконечная живет тоска, Одаривая скукой бесполезной. Он с вдохновения взымает дань, Никто шедевра не создал зевая». и не был дерзким, ледяную грань меж вымыслом и правдой разбивая. 12 августа 2004 Труд Немногие славят сантехников труд, немногих и с большую страстью ждут. В сих пор как построен для нас акведук, не выживет город без крепких их рук, без крепких и ловких, разумных и точных, которые дарят нам воду проточную. Спасают нехвастая целый народ от всякого смрада и всех нечистот, спасают от холода в зимнюю стужу. Как воздух, не меньше нам труд этот нужен. 8 ноября 2018 г. «Гений! Я в башню от тревог ушел, И ничего не должен людям, Высокомерен, груб и зол, О чем тогда писать мы будем?» 16 апреля 2019 Поэзия. Поэзия тоже физический труд. Так часто ночами поэты встают, Чтоб несколько нитей схватив удержать, А если не схватят, бессонно лежать Всю ночь до струящейся в окна зари. Уж лучше проснуться им в два или в три, Блокнот и фломастер держать под рукой, И спящих детей, не нарушив покой, Летящие нити схватить и связать, К порядку и ровности их обязать — искусно сплетя, создавая одно белёное новой луной полотно. 2 декабря 2018. Салон. Библиотека и салон. Не улица и не трибуна нужны поэту. Здесь лишь он побережёт святые струны своей таинственной души, свои незримые хоромы. где синий пол ночью в тиши вновь слышит голос он знакомый 20 сентября 2019 по ночам почему по ночам потому что ночами ничего мы не видим и сбоем случайным не нарушится ритм глубокого дыханья и тогда говорим мы не прозой стихами 11 апреля 2019-го. «Ди штунде эндер штилле» – «Часы тишины, поэтому они, словно воздух, нужны». 28 июля 2021 года. «Сон. Если встать пол седьмого, должна, до пяти же случайно не спится». С притяжением яростного сна в магнетизме ничто не сравнится. 15 марта 2019. Рубашка. Рубашку гладить это полчаса. И всё-таки она не безупречна. На рукаве досадная полоса и никогда не идеальны плечи. 26 октября 2019. Стройность. Если в одежду свою не входишь, чувствуешь так себя, будто бродишь вором каким-то в дому чужом. Надо владельцам вернуться в дом. Время, когда убывают луны, очень подходит, чтоб стать как струны. 29 апреля 2019-го. Силуэт. Если правда, что с тонусом кожи ничего мы поделать не можем, — то препятствий значительных нет, чтобы нам сохранить силуэт. 19 мая 2019. Хлеб. Хлеб не любить нельзя. Дышуем как нектаром, и всё ж почти не ем, или ничтожно мало. Должны мы выбирать и выбирать не в шутку, чтоб хлебом лишь дышать или превратиться в булку. 27 мая 2019. Вино. Единое, в чём точно прав ислам, вино разтление и бесславие нам. Мутится взгляд, безудержный слова, и мысли ряд сцепляется едва. И суфие в софизмы, чепуха. Вино везде, всегда собрат греха. И прежде всех уныние, близнец, хотя как будто радость нам несёт. но вымывает радость из сердец и без себя от рады не дает. С тоской иначе, не борясь никак, ее вином желаем растворить, но вслед за радугой лишь гуще мрак, и словно есть должны мы снова пить. Меня одно шампанское влекло, но и оно губительное зло. И шаг опасен, где тропа страшна, всего верней совсем не пить вина. Кто научился радости своей не в этом мутном озере черпать, и вправду ясные узнает дни, как будто детство, возвратив опять. Один лишь хлеб, единственно вино, которое в причастие нам дано. 13 июля 2019-го. Хамар. Вино хамар, дурман и пелена. Несветлый дар, недобрая казна. Манит, зовет, неведомо куда. Тяжелый гнет, постыдная беда. Так хорошо оковы эти сбить и кроме сока ничего не пить. Но на трезвение достанет силу, лишь тем, кто сердцем тайн святых вкусил. 3 июля 2019. Крайность. Черствеет духом тот, кем утверждён без исключений всех сухой закон. И на того он смотрит свысока, чья держит кубок лёгкая рука. Тяжёлым взглядом провожает он того, кто весел и слегка хмелён. И как себя почувствовать другим, вне счастье оказаться рядом с ним, как поросятам рядом с божеством, взлетевшим над всяким естеством. И стоят ли из-за того, что есть обжоры, ничего совсем не есть? Нет, в крайности спасения не найдёшь. Постов довольно православных всё ж. 18 августа 2019 г. Равноденствие. К натюрморту с вином. В день осеннего равноденствия каждый год мы дрожим от холода, и невольно мы декаденствуем, даже если не очень молоды. 22 сентября 2019.